Майк успел заметить возникший в воздухе рубиновый круг. Он вспыхнул неожиданно, несмотря на то, что полицейский готовился к этому моменту. Когда края диска ярко вспыхнули, Хериген как раз переводил дыхание. Майк знал, на сам бросок хищнику понадобится не больше секунды, а значит времени практически не осталось. По крайней мере вдохнуть ему уже не успеть. А без этого точный выстрел сделать очень сложно настолько точный. Время замерло. Точнее, оно двигалось, вытекало из невидимых часов небытия медленно по капле, и каждая капля отсчитывала какую-то ничтожно малую долю секунды. Полицейский потянул спусковой крючок М-16. Движение растянулось настолько, что стало почти незаметным. На крыше вездехода замер дач. Он стоял, выпрямившись во весь рост, и представлял из себя отличную мишень. Если хищник успеет швырнуть диск до того, как пуля ударит его в руку, можно считать голландец мертв. Майк хотел закричать ему «Ложись! Падай!», но язык не повиновался ему, запутавшись в липкой, невероятно медленной тягучей струйке времени, и полицейский ничего не мог поделать. Палец уже выбрал мертвый ход курка, Харриган слышал, как боек движется к капсуле, но и это происходило безумно медленно. Края диска из ярко-рубиновых превратились в сияющую желтую, почти незаметную окружность. Призрачная фигура начала клониться вперед, запуская диск к намеченной цели. Банк! Звук выстрела показался Майку неестественно громким. Небо дрогнуло. Приклад ударил полицейского в плечо. Плотина небытия прорвалась, и время хлынуло в образовавшиеся дыры с фантастической скоростью. Потом, когда все закончится, Майк даже не сможет многое вспомнить. Мозг принимал какие-то решения, отдавал команды сильному телу, но это все происходило помимо сознания человека. хериган действовал как автомат, отлично отлаженный, знающий свою задачу, но понимающий ее лишь в комплексе. Остальные же элементы его не интересовали. Автомат все еще бился в руках, отделяя пули от гильз, выплевывая и то, и другое в морозный воздух. Гильзы шипя падали в снег, пули уносились в сторону технокомплекса. Призрачная фигура дернулась. У Майка был повод гордиться собой. Первый же выстрел достиг цели. Золотая молния диска понеслась к вездеходу, чуть изменив траекторию. М-16 все еще бил в плечо, но полицейский стрелял уже для острастки. Возможно, ему удастся ранить хищника. Лицо его исказила торжествующая улыбка, губы двигались, произнося какие-то неразличимые за треском выстрелов слова.